Глава девятнадцатая Утром он отжимался от пола, когда Наташа постучала в дверь комнаты, где ночевал ее гость, и даже не пытаясь заглянуть, сообщила «Алексей, семь тридцать, как вы и просили, то есть как ты просил». «Спасибо», — крикнул Гречин, и продолжил вполголоса считать. «Сорок четыре, сорок пять, сорок шесть». Каждое утро майор отжимался от пола пятьдесят раз. Потом приседал по двадцать раз на каждой ноге, после чего комплекс утренней гимнастики заканчивался. Он шел в душ, чаще всего с Мариной вместе. Но теперь началась новая жизнь, и потому Алексей решил отжаться шестьдесят раз. Потом поприседал немного, завернулся в махровую простыню и выглянул в коридор. Его брюки и рубашка, высушенные и выглаженные, висели на плечиках на ручке двери комнаты. «Спасибо, Наташа!» — крикнул Гречин и услышал в ответ. «Завтрак готов, иди умывайся скорее». Обычно Алексей ел по утрам то, что готовила Марина, пока он занимался утренней гимнастикой. Яичницу с ветчиной или сосиски. Себе его невеста насыпала в чашку мюсли или варила горстку дикого риса. Рис был почти черный, но Марина уверяла, что вкусный, а главное, препятствует образованию жировой прослойки, каковой у нее вроде никогда и не было. Гречин вспомнил об этом сейчас и вдруг сообразил, что вспоминает спокойно, без боли и раздражения. Подумал, уехала или нет. Посмотрел на часы и решил, что Марина, вероятно, только что проснулась, если вообще смогла заснуть. Хотя, наверное, смогла. Сам-то он спал, как убитый. Перед завтраком Алексей позвонил Бурцеву и предупредил, чтобы тот ждал возле кафе, где отмечали начало его отпуска. Договорились встретиться ровно в десять. Майор приехал на место рандеву даже чуть раньше, сделав небольшой крюк, чтобы завести Наташу на работу. Та просила только до метро, но Гречин специально проскочил мимо вестибюля станции, быстро домчал ее до места. Потом смотрел, как девушка вошла в проходную офисного центра. Перед этим она поздоровалась с какой-то молодой женщиной, вероятно, коллегой по работе. Женщина обернулась на камре и попыталась разглядеть Алексея, делая вид, будто любуется умытой дождем улицей. Алексей остановил машину возле входа в кафе. бурцев курил, позевывая, не обращая никакого внимания на Камри. Гречин опустил стекло и позвал его. «Саша!» Старший лейтенант обернулся и тут же погасил окурок о подошву башмака и бросил его в урну. Сев в машину, усмехнулся. «Все, не могу привыкнуть, что у кого-то из моих знакомых есть такая тачка. Когда сидишь в ней, белым человеком себя чувствуешь. Когда-нибудь и у тебя будет не хуже». Бурцев хмыкнул и промолчал. «Не век же нам гроши платить будут», — попытался убедить его Алексей. «А мне кажется, что всегда так будет. Кому-то выгодно, чтобы менты нищими были. Тогда с ними проще договориться. Я в районном отделе начинал, и наш замначальник о купил себе новенький БМВ. И никто даже не спросил, где деньги взял, как будто так и надо». Александр снова зевнул. «Удалось поспать ночью». — спросил Гречин, переводя разговор на другую тему. «Самую малость под утро», — ответил Бурцев и поинтересовался. «А как у вас дела?» «На Петрова есть кое-что по старому делу. Похоже, именно он грохнул в Новгороде депутата Шинкарева, и смерть мужчины тоже тогда посчитали самоубийством. А поручил ему провернуть это?» «Да, Есть видеозапись, только ее надо почистить на диске и другая ерунда записана, абсолютно ненужная». «У меня дома есть компьютер и болванка свободная, так что быстро перекатаем», — предложил старший лейтенант. И без всякой паузы продолжил. «Вчера отдал Павловскому ваши диски. Он, увидев их, так обрадовался. Благодарить стал. Сказал, что скоро я буду звездочку обмывать. А потом взял один и говорит. Какая еще классика бокса? Что за бред?» Стал объяснять ему, что всю квартиру обшарил. В спальне, в гостиной смотрел. Под ванной и на кухне. Этот диск, мол, обнаружил в письменном столе. После этого Павловский меня погнал из кабинета, но когда мы с ним разговаривали, все время принюхивался. Я сказал, что виски не пил, только водку, а майор Гречин крепко спал на кухне, когда я уходил. Такие вот новости. Бурцев замолчал, потом, подавив зевок, спросил. «Так наши действия сейчас какие? Я успею пару часиков покимарить «Никакого сна, только хуже будет. Просто примешь душ...» а я тем временем перенесу информацию на другой диск. Потом поедем брать Петрова. Ну, возьмем моего и что дальше? 48 часов продержим. Но если санкции на арест не будет, отпускать ведь придется. Я позвоню в прокуратуру и решу вопрос», — пообещал Алексей. За окном машины показался большой торговый центр, на котором, несмотря на яркий солнечный свет, светилась надпись «Сезам». «Как раз за ним мой дом», — пояснил Александр. Окна квартиры на служебную парковку выходят. «И что нового в магазине?» — поинтересовался Гречин. Через день после смерти Дарькина в Сезаме проводилась акция. Три бутылки пива по цене двух. Я на радостях купил девять. Домой принёс, просроченное оказалось. Пришлось сразу всё выпить. А чего тянуть? Ведь ещё больше просрочится. Вроде ничем не отличалась от нормального. Квартира Бурцева была однокомнатной. Дверь в комнату стояла открытая и виднелся раздвинутый диван с неумранной постелью. Старший лейтенант поспешил прикрыть дверь и объяснил беспорядок тем, что накануне, уходя на сутки, очень спешил. Гречин прошел на кухню, оклеенную обоями под кирпич. Поверх кладки висели пришпиленные булавками простреленные бумажные мишени и большой портрет Хемингуэя в деревянной рамке. Портреты рамка были старыми. Хемингуэй тоже не мог похвастать молодостью и строго смотрел на пивные бутылки на полу, держа в руках трубку. Бурцев показал на писателя и сказал, «Еще у родителей в спальне портрет висел. Зачем, до сих пор не знаю. Я, когда маленький был, думал, что на нем изображен Шерлок Холмс». «Ты почему не прибираешься в квартире?» — укоризненно покачал головой Гречин. «Обычно это Лариса делает, невеста моя. Но она уже вторую неделю у бабушки своей живет. То и совсем плохо. Видать, конец близок, ее даже в больницу не берут. Старушка давно болеет, мы потому и не женимся, ждем. Неудобно так говорить, а что делать? Будущая теща так попросила. Я же мент, а муж Ларисыной бабки восемь лет отсидел. Как она говорит, ни за что. Дед был директором мебельного магазина в советское время и кому-то продал дефицитный гарнитур, а благодарный покупатель чуть ли не силой подсунул ему конверт с двумя сотнями рублей». Подстава оказалась, то есть плановая операция по выявлению взяточников. Тогда как раз вышел указ ЦК КПСС об усилении борьбы с нетрудовыми доходами. Вот мужик под эту лавочку и загремел. Отсидел весь срок, вышел с туберкулезом, потом недолго протянул. К тому же срок ему присудили с конфискацией. Будущая моя теща говорит, что жила семья не особо богата, а когда конфисковывали имущество, вынесли практически все». Бабки оставили два пальто, зимнее и домисезонное, одно платье и еще что-то по мелочи. А телевизор, холодильник, магнитофон забрали. Такие времена были. Александр принес на кухню старенький ноутбук. «Вот, перекачивайте. Машинка хоть и древняя, задумчивая порой, но работает. Я с помощью этого компьютера с Ларисой познакомился, то есть через интернет, на сайте знакомств. Стыдно признаться, молодой мужик вроде, а полез туда зачем-то». Если честно, просто искал девушку для встреч. А там, как заходишь, фотографии, кто в бикини, кто вообще нагишом А главное, пишут, кому что нравится. ГС, АС, ОС, Ж плюс Ж и прочее. Я все думал, что обозначают эти буковки. С одной связался и напрямую спросил. Девица посмеялась объяснила, что ГС, например, это групповой секс. И меня, необразованного дурака, в черный список занесла. Но я почти сразу Ларису увидел. Она написала, что её цель — создание семьи и рождение ребёнка. Никаких буквок у неё не стояло, я с ней связался. Третий год связаны. Пока никого не родили, но, думаю, всё получится, а то ведь мне уже 27, есть только же. Бурцев, рассказывая, влез на стул и открыл дверцу антресолей, рылся там и продолжал говорить. Наконец достал коробку из-под обуви, спустился, поставил её на стол. В коробке лежал пистолет. «Вот тот самый Иш с расточенным стволом. Сейчас патроны принесу». Саша вышел из кухни, и было слышно, как он открывает дверь шкафа. Гречин осмотрел пистолет, вынул магазин, пересчитал патроны. Восемь штук. И крикнул старшему лейтенанту. «Обой мы здесь. Тебя что, не учили хранить патроны отдельно?» «А я их ищу», — отозвался Бурцев. Через минуту хозяин квартиры снова появился в кухне и положил на стол второй пистолет. «Вот, еще один имеется». Семейная реликвия. Кольт польского производства тридцать восьмого года. Он под короткий патрон. Можно и нашими стрелять, но после третьего выстрела клинит. Мой дед еще в пятидесятых банду брал. Ну и оставил себе игрушку. Дед-то мой тоже операм был. А отец в инженеры подался. Зато я традицию продолжил. Вы какой пистолет возьмете? Все равно, пожал плечами Гречин. Думаю, стрелять не придется. Слушай, браслетов в твоем доме не найдется? Бурцев принес наручники. «Я, пожалуй, кольт возьму», — сказал Алексей. «Только как я его таскать буду? Не в кармане же». «А у меня кожаная жилетка есть с внутренним карманом, как раз под пистолет. Правда, тесновато вам будет, но можно не застёгивать». Старший лейтенант ушёл принимать душ, прогонять сонливость. Гречин за это время перенёс на чистый диск эпизод видеозаписи, где беседуют голые Дарькин и Колосков, до того момента, как в кадре появляется обнажённая Марина. Увидел её, и снова злость закипела. Теперь он злился на себя за то, что с самого начала доверял Марине. Заметил на столе пачку сигарет и закурил. «Вскоре вернулся Бурцев. И в самом деле полегче стало», — сказал он, высушивая волосы полотенцем. «А невеста твоя где трудится?» — поинтересовался Алексей. «В строительной конторе, бухгалтером. Конторка маленькая, но получает Лариса вдвое больше меня. Есть, правда, проблемки кое-какие, там ведь контингент, мужики одни». Ну, один прораб к ней клиньей принялся подбивать. Она терпела, а потом мне всё выложила. Я приехал на стройку, поймал этого козла и сказал, что если ещё раз подойдёт к Ларисе, то я у него наркотики найду, да ещё двух свидетелей приведу, которые покажут, что видели, как он торгует наркотой. Перепугался мужик страшно, с тех пор вроде всё спокойно. Лариса замужем не была? Официально нет. В гражданском браке жила года три с одним мажором. У того какой-то бизнес был. Но потом парень исчез, у него якобы долги образовались. Но родители его заявления о пропаже сына не подали, значит, знают, где прячется. А Ларисе не говорили. Муженек-то гражданский ведь исчез со всеми деньгами, которые они копили на квартиру. Даже шубу ее прихватил. Лариса к своим родителям вернулась, а до того жила у него. Бурцев ушел в комнату, назад пришел уже одетый и принес кожаную жилетку. «Примерьте, товарищ майор». Жилетка была Алексею маловато, Резала подмышками, но пистолет легко уместился во внутреннем кармане, и, глядя на Гречина, трудно было догадаться, что у него запазуха и оружие. «А вы знаете, где Петров сейчас?» — спросил старший лейтенант. «Точно нет. Может быть, в Сезаме. Но в каком именно магазине, сказать не могу, потому что точек у них много. Но, скорее всего, он в квартире Юлии Дмитриевны Дарькиной. Это как раз легко проверить. Ты позвони, если трубку снимет женщина, просто скажи, что ошибся номером, и отключись». А если с ними тон, выдай что-нибудь типа «Вася, когда придёшь?» Договорились выпить сегодня, а тебя нет. Алексей набрал номер домашнего телефона Юлии Дмитриевны и протянул трубку Бурцеву. Долго раздавались длинные гудки, наконец ответил мужской голос, который буркнул. «Ну, ты, Вася, совсем оборзел?» истошно закричал Бурцев. «Тебя только за смертью посылать. Пузырь на столе стынет, а ты дома застрял». «Куда звонишь, урод?» произнёс его собеседник. И Бурцев узнал голос Петрова. «Набирай правильно номер, чмо синюшное!» «Ты не Вася?» — удивился Бурцев. «А Вася где?» Но из трубки уже неслись отбойные гудки. «Поехали!» — скомандовал Гречин. «Тут полчаса лету. Вряд ли Петров догадается, что его пробили и не успеет уйти».